там демонстрируются наши фильмы. Правда, власти разрешают показывать наши картины только на темы исторические и научно-фантастические. Советских фильмов на современные темы они боятся как огня. В полный голос заявляют о себе комитеты действий из рабочекумов многих крупных предприятий. Забастовки возникают уже не только от стремления израильских рабочих добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда, но и в знак протеста против милитаристской политики правительства сионистов. Именно по этим соображениям бастовали израильские портвики. Все это черты крепнущего антисионистского движения. Они подтверждают выводы 16-го съезда Коммунистической партии Израиля. Чем больше возрастает влияние социализма в мире, чем больше империализм теряет свой авторитет, тем больше углубляется кризис сионизма. И сионисты в Израиле все чаще и чаще вынуждены прикрывать свою липкую идеологию социалистической фразой. Из статьи "Проблемы израильской демократии" в скончавшемся Тель-Авивском журнальчике мы Можно, к примеру, узнать, что блок про сионистских израильских партий «Маарах» выступает главным образом за сохранение сионистско-социалистической идеологии, и что сионистская партия «Мапам» оказывается входит в сионистско-социалистический блок. Ох, не от хорошей жизни пошли сионисты на такие жонглерские вольты. Они изведали то страшное, что они не могли бы снять о чём так ярко сказал Александр Блок в своём дневнике 1918 года Не увидеть интернационализм, не знать и не чуять силы национальной. Бесконечное предательство и ложь закономерно привели врагов интернационализма к трагическому неверию в силу национальную. Операция "Бриха". Об этой на грани трагедии истории я впервые услышал летом 45-го в Германии, где наша пехотинская бригада работала над документальным сборником "Штурм Берлина". Не успели огреметь залпы войны, как сионистские эмиссары задумали и осуществили в Европе цикл крупномасштабных операций по насильственному вывозу евреев в Палестину. Их жертвами стали евреи, оказавшиеся в лагерях для так называемых перемещённых лиц. После долгих мутерств и страданий у несчастных впервые появилась реальная надежда вернуться в родные страны. Тамины в этих лагерях и евреи, избежавшие ещё более трагической судьбы, обречённые на истребление в газовых камерах, они ждали смерти. И только стремительное наступление советских войск вызволило их из гитлеровских застенков. Возвращенные нашей победой к жизни, они считали дни и часы до счастливой минуты, когда смогут отправиться на родину. Но те из них, кто после капитуляции фашистской Германии оказался на союзнической территории, попали в лагеря для перемещенных лиц. И мечты этих из страдавшихся людей были безжалостно перечёркнуты. Высшие сионистские органы решили принудительно переправить их в Палестину. Это требовало принятая сионистами на вооружение, упоминавшаяся уже Иерусалимская программа. Им нужно было еврейское население, и чтобы заполучить его, они шли на всё. Операции по вывозу в Палестину осуществлялись по единому рецепту. Евреям в лагерях для перемещенных лиц упорно и строго внушали, что дорога в родные места для них безвозвратно закрыта, что Болгария, Румыния, Италия, Греция, Голландия, Бельгия и другие европейские страны, несмотря на горячие уговоры, категорически отказываются их принять. Им сулили бесплатный проезд в Палестину, а также большую денежную помощь по прибытии на место. И отчаявшиеся Потерявшие веру в освобождение люди не решали с открытого стать против столь губительных для них замыслов. Тогда, в 45-м,